Интерлюдия 21. Япония, Такамия, старшая семья Амакава. Агеха, также нельзя! Вополь души, казалось, висел в воздухе, вне зависимости от девичьих легких и голосовых связок. Тем более, что все присутствующие очень старались не орать. У некоторых даже получалось. Почему нельзя? Хинаема выгнула бровь, даже не попытавшись взглянуть на мечущихся по гостиной сестриц по мужу. «Все же хорошо. Но ты могла бы сразу позвонить мне!» Ринка в отчаянии стеснула руки. «Я ведь живу в соседнем доме! Что мы теперь Юта скажем?» Я, как все сделала, сразу и позвонила. Терпеливо объяснила Аякаси. «И я не думаю, что Юта будет спрашивать, где вы все все это время были». Нет будет! Мы же пообещали мужу, пока их нет почаще быть с тобой, развела руками Ю. Мы и старались, и стоило нам отлучиться всем на час. Что же ты так? И вечная староста указала на сопящий кулек в руках у младшей жены главы клана. Кулек на провокации не поддавался. Сыто сопел и, видимо, был доволен жизнью. А Геха нежно огладила ребенка по голове и улыбнулась столь безмятежно, что открывшая рот Ринко только махнула рукой. «Ну, что тут скажешь?» «Мамашам привет!» Входная дверь распахнулась, впуская очередную партию заинтересованных лиц — Хероя Канаме и Аой Хираду. «Ой, какая прелесть! А где...» «А, правильно, спасибо!» Шимамура и Кузаки проследили, как доктор Хираду практически побежала к холодильнику, чтобы достать из него какой-то целлофановый пакет. «Э, доктор Сан, пациенты тут!» Рискнула тактично указать на просчет Ю, вытягивая ладошку в сторону мамы и сына. «А тут плацента и часть пуповины!» Гордо воскликнула, помахивая ношей Аой. «Надо скорее доставить в лабораторию. Хероитян, ты говорила, можно попросить водителя?» «Без проблем, это же наше такси!» Мимолетно ухмыльнулась стриженная интриганка, на лице которой пребывала совсем необычная для девушки глуповатая улыбка. Канама развлекалась тем, что разглядывала, выглядывающая из пеленок, красная сморщенная личика первого Амакава нового поколения и отчаянно боролась с собой, чтобы не тянуть руки, куда не просят. Очень хотелось, но было страшно. Вот эта кроха родилась буквально полтора часа назад. К слову сказать, остальные две пребывающие тут же старшие жены так и не решились подойти ближе, чем на метр, а с такого расстояния уже и дышали через раз. Папа Плацента! Ринка резко побледнела и стала уверенно зеленеть. «А, -а, -а, -а, а! Мне на курсах говорили, что еще пуповинная кровь важна, вставила Хинаема <-плацента> с некоторым сожалением. Но без мезучи собрать ее не получилось. Примечание. Имеются в виду курсы для матерей, рожающих в первый раз. Во всех развитых странах такие есть. Зачем нужна? Пуповинную кровь используют для подготовки некоторых вакцин для новорожденных и сохраняют для автопереливания на случай осложнений. Ю поправила очки. Девушка уже смогла взять себя в руки. Но я и была отчетлива не по себе. Кстати, я там же прочла, что очень важно, чтобы роды проходили в чистом помещении. «Наша комната чистая», — возмутилась молодая мать. «Я всю пыль регулярно выдуваю. А точно все в порядке будет? Ведь положено рожать в родильном отделении». «Наши предки сто лет назад такого слова не знали, но как-то справлялись». Доктор Аой стремительно вернулась в дом. Где тут у вас можно руки помыть? Я осмотрю новорожденного. И это, мамаша, он у вас ел? Сосал так, что мне завидно стало. Надо признать, что и у Аякаси при разговоре о ребенке лицо становилось не очень умным, но зато таким нежным. Вы не очень-то волнуетесь, доктор, укорила Ринка терапевта, наконец-то решив присесть в кресло. Ребенок дышит, поел, хорошо себя чувствует, иначе поорал благим матом. Пожала плечами врача клановой клиники Амака в Автокамее, шумя водой на кухне. А что касается Агехи-сан, помните, что Ясусада говорил? Если роды прошли нормально, значит, организм Айакаси не испытывает проблем. Может, и его стоило позвать? Засомневалась Шимамура. Я ему ничего не сказала. Побоялась, что мамаша его прибьет, когда тот свои ручки потянет к ребенку. Ну вы знаете Ясусаду, «Наш доктор Демонов тот еще любитель интересных вскрытий. Что бы он там ни говорил, реакция матери на защиту своего чада непроизвольная, и все равно какая мама. Ну-ка, дорогуша, положи свое сокровище на стол. Я тут расстелила специальную салфетку для пеленания». «О, какой он у тебя большой! Не зря столько носила. Тяжело было рожать?» «Да не очень». Аякаси пожала плечами. Кстати, на курсах говорили, что роды начинаются через час после отхода вод. А у меня 5 минут. Даже позвонить не успела, только до ванной дошла. А дальше? Почувствовала, что вот-вот. Открыла горячую воду, стала набирать в ванную. Нам рассказывали, что делать на всякий случай. Только одежду скинула, полотенце подстелила и легла. Раз и все. Осталось только пуповину перевязать, как показывали. «Эх, знаешь, завидую я тебе». Доктор Хирада машинально потёрла собственный живот. «А вот мне или девочкам придётся помучиться. Не отказалась бы я стать демоном хотя бы для этого. Да, как вы его назвали-то?» «Нумото», — гордо ответила мать. «Мы уже с Юто давно договорились про имя». Примечание. «Нумото» или «Нюмото». Перевести можно примерно как «новое начало» или «новое основание». У японцев приняты такие вот символичные, говорящие имена. Детей, носящих имена вишня, луна, рассвет и тому подобное, можно найти в количестве. С другой стороны, даже имя Синдзи встречается не у каждого десятого, вроде нашего Ивана или Петра. Да уж, ты его порадуешь, когда он вернется. «Вы ведь ему еще не сказали?» «Выключен или вне зоны действия сети?» — хмуро отвернулась Кузаки. «Тоже мне спецоперация. В жизни всякое бывает», — дипломатично отозвалась Аой. «Хорошо, когда отец рядом, он одним своим присутствием успокаивает роженицу. Но если та не волнуется, как Аге Хасан, то и так нормально. И, девочки, можете подойти, младенец не кусается. Нечем пока». А когда будет чем, будет кусаться?» Полюбопытствовала Хероя. «И можно его потрогать?» «Сначала мыть руки. И чтобы нас ухо вытерли!» Аой приподняла открывшего глаза и икнувшего отпрыска семьи Амакава, внимательно рассматривая кожу. Потом сосчитала пульс, аккуратно положив палец на тонкую шейку. «Ну, как я и полагала, все хорошо. Нужно будет показать специалисту дня через два». «Составить программу прививок? Он ведь все-таки человек, вы тогда не ошиблись?» «Человек и маг?» А Геха гордо выпитила теперь еще более внушительный бюст. «Запах силы, запах магии, запах крови Амакава, ой, обделывается тоже, как настоящий Амакава». Хероя, уже было протянувшая руку в попытке то ли погладить, то ли осторожно коснуться маленькой ручки, поспешно свою конечность отдернула. — Не уверена, что это подходящий вопрос отцу ребенка, — пробормотала доктор, глядя, как Ю и Ринко тащат охапку одноразовых пеленок, которых хватило бы на 20 младенцев. — Да уж, вряд ли он помнит такие подробности о своем детстве, — хихикнула младшая жена. — Или скажет интересная тема, давайте поставим эксперимент, — подражая интонациям главы клана, Удачно пошутила Хероя. На мгновение все более-менее взрослые особы женского пола в гостиной дома Амакава замерли, а потом хором натужно рассмеялись. Юта они знали достаточно хорошо, настолько чокнутых, чтобы на самом деле проверить реакцию Юта среди них не было.